Глава двадцать шестая. Дурак. Часть полуторная. Утро. Девушка наслаждается сном и п у с к а н и им с л ю н е й на подушку. Звонок на н е й р о м о д у л ь Девушка больше не наслаждается. Здесь может быть несколько вариантов. Думал ее подсознание, пока хозяйка вспоминала, кто она есть. В такую рань звонки стоят на беззвучном, то есть белый список, а значит, что если я слышу звонок. Это оттуда, но кто? Либо Берта, либо Очкастый, либо Лысый Совета. в а й о л е т все же открывает глаза, зевком их протирает и несколько минут смотрит в потолок. Скорее всего, Артур. Размышляла она под фон звонка. Совет выходной, Берта рано, остается пожирать шоколада. Девушка п р о к а ш л я л а с ь вновь зевнула и сладко потянулась непроизвольно, издавая писк. Ну ладно, это даже хорошо. Лучше, чем Берта или Совет. Если бы эти двое меня разбудили, то не знаю, что бы я делала. Входящий звонок. Берта, психолог. Вот бы сдохнуть. Алло, прости, что задержалась. Война с и м п е р и е й сама понимаешь. Усмехнулась подруга. Шесть утра. Вздохнула Вайлет и уткнулась в подушку. Если не хочешь, чтобы я повесилась в ближайшие пять минут, то тебе стоит постараться. Ведь это е д и н с т в е н н ы й в ы х о д н о й когда я могу не рвать себе жопу. Проручала она сквозь зубы и подушку. И именно в сегодняшнее у т р о т ы решила наведаться с новостями. Если это не по Артуру, то клянусь, я всем расскажу, что у тебя силикона больше, чем. Да по Артуру это уго м о н и с ь Ах, вновь вздохнула девушка в одной футболке и пижамных штанах. Нельзя было ч а е ч к а через четыре. Нет, это в а ж н о Ты все уши п р о ж у ж ж а л а ближайшими планами. И насколько я знаю, на днях собиралась его куда-то там позвать. Правильно знаешь. Ну так что там? Не зови его. А? Вайлет моментально проснулась и развернулась лицом к потолку. В смысле? В прямом? Да твою ж мать! Вздохнула Бландинка и замассировала переносицу. Ну давай, я готова. Тебе не кажутся странными его резкие перепады настроения? Ну не особо со всеми б ы в а Не дура влюбленная, именно так не бывает. Три раза вы встречались, три раза его поведение менялось. И все можно было скинуть на личные проблемы, но судя по рассказам, за ним это постоянно наблюдается. Ну да. Погоди, что с того? Ну меняется человека, ладно. Мало ли проблем у него в жизни. Его поддержать надо, а не ограничивать от свидания с красот. Ладно, раз розовый кисель у тебя аж из носа льется, то попробую разъяснить. Как бы психически стабильный человек ни злился или грустил, все его изменения всегда держатся на одной основе. Если Вальет Гербер р а з о з р и т с я то это все еще будет в а й л и д Гербер. Да, ты будешь о р а т ь возможно переступишь через принципы, возможно польешь всех с головы до да ног грязью. Да, вполне возможно. На меня похоже, перебила она. Ну вот именно. Повысила тон девушка. Это на тебя похоже. Твои эмоции часть твоего характера. Ты хоть и истеричка бешеная, но ты стабильная бешеная истеричка. Твоя личность крепкий монолит, вокруг которого строится поведение. Как бы н и старалась, но от установленных в подсознании стандартов ты не о т о й д ё ш ь И к чему ты клонишь? Нахмурилась Вайлет. Она чувствовала, что разговор приобретает более серьезный тон. Как это связано с Артуром? Перепады настроения частое явление. С людьми такое бывает? Да, бывает. Настроение и з м е н ч и в о ответила подруга. н у вот види, уже была обрадовалась девушка. Но не в его случае. Что? Да скажи ты уж прямо. Как бы прямо я не сказала, ты все равно начнешь его оправдывать. Собственно, поэтому ты и не видишь всей проблемы. И единственный шанс достучаться раз е я снять. Понимаешь, чтобы выявить проблему при ее наличии, нужно вглядеться в детали. В психологии именно мелкие едва заметные детали ключ к разгадке чуть ли не всей личности. Скажи, часто ли он шутит и смеется? Да, приятно смеется. Все серьезные мысли выветрились, и она со всей силы сжала одеяло. Боже! Вздохнул психиатр. А реакция на проблему у него какая? Ну, отшучивается тоже. Не видела его грустным или загруженным. Ну и не кажется странным. На каждую проблему он шутит, на каждый прямой неудобный вопрос тоже шутит. Когда на лице должна быть серьезность, у него не слазит улыбка. А разве это плохо? Окей, случай с поломкой модулей. По внешнему виду он напоминал мертвеца, а в кошмаре называл себя богом. Но стоило проснуться, как он сразу же отшутился и ушел с улыбкой на лице. Артур видел твою реакцию, знал о произошедшем и вместо объяснений просто отмахнулся шуткой и убежал. Дальше случай с Лоренсом. Опустим все подробности и перейдем к счастливой концовке. Когда ты сбежала в кабинет в Снеза, что он сделал? Отшутился, и накормил шоколадом, нахмурилась фиалка. Что в первую очередь спрашивают у зареванной красавицы? Дам совет. Они спрашивают, что же случилось и почему ревешь. Да, он расспросил об этом позже, но не кажется ли его улыбка и доброжелательность вначале подозрительной? Кажется. Эти два случая, если не о психических проблемах говорят, то точно о с к р ы т о й его натуре. Он знает больше, чем позволяет себе говорить. Ладно, ты права. Он многого не договаривает. Но почему ты сказала не звать его? Люди бывают скрытны, да, но к чему вся эта тема с личностью и подсознанием? Во-первых, это само по себе не хорошо. Но вся ситуация видна лишь на фоне общей картины. Первая деталь о многом умалчивать и отшучивается. Вторая его мелкие повадки. Ты о чем? – спросила Фиалка. Даже на записи видно, как часто он чешет процессор возле затылка. При этом каждый раз мать н е е т и на несколько секунд умолкает. Как только ты встретила его в коридоре, он буквально без остановки водил о с т е к л е н е в ш и м и глазами и отвечал дерганым голосом, словно кто-то постоянно меняет т е м б р И естественно в это же время он потирал затылок. Далее поход в кабинет. Все то же самое. В абсолютно неожиданный момент его голос вновь меняется и общий настрой речи сбивается. Тебе кажется, не верила Вайлет. Дальше помощь в кабинете. Открой запись и всмотрись в лицо примерно с пятой минуты. Блондинка вздыхает. Нейромодулем воспроизводит запись и внимательно всматривается в лицо Артура. Белобрысы й парень в очках мурится и осматривает комнату. Он спокойно общается с девушкой и удивляется огромному количеству документов. Казалось бы, совершенно обыденная ситуация и прикопаться здесь и впрямь нек чему. Но стоило Артуру около минуты провозиться с бумагами, как его голова дергается, а глаза широко раскрываются. У него учащается дыхание, взгляд мечется по каждой мелочи на столе, а рука, а рука, едва заметно стучит кончиком ручки по столу. Через пару секунд Артур успокаивается, и вновь приступает к работе со все еще дрожащей рукой, однако спокойным взглядом и дыханием. Странно, я не... на душе в а й л е д становилась неспокойная, а я раньше подобного и не замечала. Да, но зато ты заметила другое. Промотай еще пять минут. Это сразу после очередного такого приступа. Девушка промотала на момент, когда она спросила, как давно Артур стал левшой. Люди не обучаются за пару дней писать другой рукой так же хорошо, как и основной. И забавный факт, он и на это отшутился, хотя с организмом творилось что-то неладное, судя по дрожащей руке. Я не знаю, что сказать, вздохнула Фиалка. И последнее, самое для тебя явное. Перемотай на начало работы и ускорь видео раза в четыре. Но. Девушка послушно сделала, что требуется. Что-нибудь замечаешь со стороны парня? Ну, она вгляделась. Он спалил, как я на него часто засматриваюсь стрёмно. Если честно, ты дура. Да что? Посмотри на стол. Разве там беспорядок? Да не сказала бы, все вполне нормаль. На записи Артур поправил бумажку. И вновь. Раз в несколько минут он выравнивал углы пачки документов и угол стола. Каждый раз при этом хмурясь и сжимая кулак. Странно, раньше он так не делал, прокомментировала в а й л е т Артур наводит порядок там, где он и без того есть. Любой сдвиг, хоть на сантиметр, выводит его и заставляет отвлечься от работы, чтобы поправить совершенно безобидную и незаметную обычному человеку деталь. Берта на секунду притихла. в а й л е т у Артура объективно компульсивное расстройство личности. Его поведение в кабинете указывает именно на это. Боже, вздохнула девушка и потёрла переносицу. Но это, увы, не всё. В каком смысле? Ты недавно кинула ещё пару фрагментов с видеокамер. Так вот на т е х записях расстройства нет, как и многих других повадок. Зато есть другие. Девушка уже пожалела, что обратилась к подруге. Она не хотела а р у ш и т ь идеал. Помнишь, я говорила, что личность монолит вокруг которого строится поведение. Так вот у Артура. Этот монолит разрушен на осколки, если он вообще есть. о б ъ е с с и в н о к о м п у л ь с и в н о е расстройство само по себе опасное хаотичное заболевание. Но в данном случае даже нельзя предугадать, есть оно или перед нами другая часть Артура. Если нестабильность психики можно выразить от ноля до десяти, то у него будет минус десять и плюс двадцать одновременно. Твою же мать! Девушка потерла глаза. И что ты предлагаешь? Не предлагаю, а прямо говорю. Прекращай с ним общаться. Он психически нестабилен. Хоть расщепление личности и недоказанный собачий бред, но бывают случаи очень, на это похожие. Как понятно из формулировки, если у человека расщепление, то это два разных человека. Но Артур все же придерживается неких рамок, а потому, скорее всего, у него что-то вроде нескольких альтер-эго, сдерживать которые не выходит. Ай, печально все это. Вновь вздохнула Фиалка. Такие люди о п а с н ы Я понимаю, что ты по уши втюрилась, но не смей продолжать с ним общаться и уж тем более куда-то ходить на свиданки. Слышишь, не смей его звать. Спасибо, сказала Вайлет и сбросила трубку. Девушка пару минут размышляла об услышанном, затем зевнула и улеглась на подушку. Бред, прошептала она. Артур не может быть опасен. н о вот в одном теперь я точно уверена. Сон обволакивал сознание. Я должна его поблагодарить. Сегодня так и сделаю. С этими мыслями девушка вновь уснула.